Секонд. Лесопильню встроили неохотно. Поездка в лес за брёвнами, Десять баб с топорами и пилами, двадцать воинов для охраны и сооружение простейшей рамы для распиливания брёвен заняло весь день. Вечерние работы вообще были сорваны, так как в барак поступила новенькая, совсем молоденькая девушка которой Свинтус по пьянке выбил глаз. Бараки гудели, как встревоженный улей. В несчастье обвиняли почему-то не Свинтуса, а Сандру, как организатора пьянки. Девушки из мужского дома тоже высказали свое фи. Мол, если напоила, да раздразнила мужиков, так сама и обслуживай. Нечего на них сваливать грязную работу, пьяными скотами. Уже у крыльца ее встретил череп и высказался ясно и однозначно, что если она еще раз снимет баб с прополки, то сама пойдет в поле и будет работать одна за всех. Как только отошел, Сандра сорвала с пояса нож и метнула в сердцах в дверь. Попала рядом. «Дзинь», — сказала окно. «Ой, мамочки!» — согласилась девушка. На следующий день Сандра проснулась в мрачном настроении. Подсчитала на пальцах дни. Шел уже пятый после отъезда Скара. Завтра-послезавтра он должен был вернуться. Девушка боялась. У нее наступил период, когда боишься всего. Темноты, собственные тени, случайного скрипа. «Ну вот», — подумала Сандра, — «пора идти на подвиг. Я должна доказать всем, что я не они. Я — представитель светлого будущего. Я храбрая. Я сильная. Я неустрашимая. Я защитница угнетенных. Я в каждой бочке затычка. Страшно как, если б кто знал. Нож на поясе. Ошейник. Не забыть ошейник» за пазуху. Все кажется. Сандра изменила план и решила начать не с пола, а с кроватей, точнее, с двухэтажных нар. Женщин нужно было убедить в полезности работы, иначе они как дети теряли интерес. Да и нормы про полки череп не изменил. Однако череп сегодня оказался добрый, выделил десять женщин на весь день. Сандра не понимала, что с ней происходит. Мерила площадку быстрыми шагами, командовала резко, решительно. Женщины от нее шарахались, старались не попадаться на глаза. К обеду изготовили первые нары. Пришла матка и забраковала. Сказала, что надо делать широкие, двуспальные. Зимой в одиночку спать холодно, да вдвоем и веселей. Сандра возмутилась, задумалась, опросила женщин. Спали всегда парами. Против жизни не попрешь, вздохнула она и приказала делать двуспальные. Устойчивей будут, утешала она себя. Первый серийный экземпляр не прошел в двери. Сандра зарычала от злости и приказала врезать в стену ворота. Женщины расхватали пилы, топоры. Бросились исполнять. К вечеру изготовили первые шесть нар. Очистили от солому половину барака, подмели пол, расставили нары. Матка принесла откуда-то рулон мешковины. Посадила женщин шить-тефетти. Незанятые женщины поочередно ложились на голые доски и блаженствовали. Рейтинг Сандры вновь поднялся. Набили тюфяки соломой, положили на нары. Сандра легла первая. «Жестковато, колко, но спать можно, если смертельно устанешь». Потянувшись, девушка принялась расписывать достоинства подушек, одеял, белых простыней. «Я знаю, тюфяки надо ткацким мхом набивать», заявила одна из женщин. Ее поддержали остальные. «Завтра так и сделаем», — решила Сандра. Вечером опять был костер. Впервые пели веселые песни, похожие на частушки. Пришел череп. Его всей гурьбой потащили в барак, хвастаться. Минут через пять он появился оттуда озадаченный. Отвел Сандру в сторону и спросил, «Чего ты добиваешься? Хочу, чтобы люди по-человечески жили» не как свиньи. Бараков бояться должны. Зачем? Пусть наоборот. Боятся, что все бабы в бараке убегут. Ты, господин, тогда самым главным в форте станешь. Там, откуда я, в бараках лучше, чем у вас в мужском доме живут. И ничего, мир не перевернулся. Врешь ведь, стерва. Вру, весело согласилась Сандра. Но только чуть-чуть. Вот настолько показала кончик пальца. «Ну смотри, Хартахана!» «Ой, — сказала Сандра, — я забыла совсем. Завтра в лес ехать надо. Доски кончились».